Глава 66. В одиннадцать вечера, после затянувшейся встречи с Маршем, во время которой она рассказала ему обо всем, опустив слухи о досье, Эрика приехала в квартиру Игоря. Какой-то житель выходил из подъезда, поэтому ей не пришлось звонить в домофон. Она поднялась на лифте на его этаж и постучала в дверь. Когда-то открылась, перед ней предстал заспанный Игорь, в пижаме и с растрепанными волосами. «Привет. Я тебя разбудила?» «Нет, я не могу заснуть. Прости меня за все. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. И ты меня прости», — ответил Игорь. Эрика подняла вверх бутылку виски, которую купила. «Выпьем». «Что празднуем?» «Ничего. Моего главного подозреваемого — Госпитализировали, и она находится в реанимации. Если она умрет, тогда у меня не будет дела. Черт, мне жаль. Том спросил Денис, может ли он остаться в Лондоне, когда она переедет в Испанию. Он хочет закончить свой последний год школы и здесь. Так это же здорово. Денис придется на это согласиться. Хочешь, я припугну ее арестом. За что? Я слишком устала сейчас, чтобы придумать причину. Улыбнулась Эрика. Игорь отодвинулся в сторону. Заходи, я открою бутылку. Я принесу лед. Эрика довольная вошла в его квартиру, радуясь, что в кои то веке у нее есть возможность отвлечься от работы. В воскресенье утром никаких новостей о состоянии Набель не появилось. Врачи по-прежнему проводили обследование и охарактеризовали ее состояние как стабильное. Эрика не знала, как продолжать расследование. Им не разрешили встретиться с Анабель для продолжения допроса, поэтому она распустила свою команду отдохнуть, а сама решила посетить квартиру, которую Анабель снимала на Кеннери Уорф. Квартира располагалась в одной из многоэтажек рядом с набережной Вест-Индии, Откуда открывался вид на реку и комплекс кинотеатров и ресторанов. Швейцар отдал Эрике ключи и вызвался сопроводить ее, пока они поднимались на 16 этаж. Это была очень светлая современная квартира с одной спальней и голкими деревянными полами. В ней не было мебели, и солнечные лучи заливали помещение через окна без штор предыдущий арендатор нанял большую бригаду уборщиков чтобы вычистить все помещение сообщил швейцар энергичный пожилой мужчина с густой шевелюрой с проседью а что тот был беспорядок поинтересовалась серика отнюдь нет наоборот очень чисто пару раз мне приходилось подниматься сюда и впускать газовщика или снимать показания счетчика уборку оплатила управляющая компания Он надул щеки рассмеялся. «Нет, этих парней жаба бы задушила». «Нет, она сама заказала». «Анабель Воллес? «Да, мисс Уоллес». «Что вы можете о ней рассказать?» — спросила Эрика, подходя к окну и любуясь панорамой Лондона. «К ней когда-нибудь приходили гости?» «Никогда. Насколько я помню ни разу, она всегда вовремя платила за квартиру, Она была вежлива, чистоплотна. А что с ее почтой? Вам приходилось разбирать для нее письма? Все счета включены в ее арендную плату, так что они приходили на имя домовладельца. Сомневаюсь, что у нее был подключен телефон или интернет. Иногда она получала рекламные письма. Эрика обошла маленькую квартирку, а швейцар с озадаченным видом следовал за ней по пятам. Интерьер квартиры был современным и красивым. Ванная комната была выложена бледно-белым мрамором с тонкими золотыми прожилками. В спальне стоял встроенный шкаф, и, отодвинув зеркальную дверцу, Эрика увидела внутри небольшой сейф, дверца которого была приоткрыта. Она открыла ее пошире и заглянула внутрь. Сейф, как и вся остальная квартира, был чистым и пустым. «Во всех квартирах есть сейф». «Да, народ здесь живет состоятельный». Они вернулись в маленькую прихожую. Тут смотреть было не на что. «У вас есть система видеонаблюдения?» «Конечно. Только внизу, в вестибюле». «Как долго хранятся записи?» «Тридцать дней». Они молча спустились в вестибюль, и когда вышли из лифта, у Эрики зазвонил телефон. Это была Мосс. Швейцар вернулся за свою стойку, а Эрика ответила на звонок. «Босс, я в больнице. Аннабель пришлось экстренно прооперировать. С ней все в порядке, но вы должны приехать и посмотреть на это». Эрика уже собиралась уходить, когда швейцар окликнул ее. «Тут для нее есть рекламное письмо. Я не заметил его в ящике». Эрика поблагодарила его, взяла конверт и поспешила на станцию метро. «Мы обнаружили причину непроходимости в тонком кишечнике», сообщил хирург, показывая серебряный ключ в прозрачном пластиковом пакете. Эрика и Мо стояли у палаты Анабель, которая все еще находилась без сознания и пока не пришла в себя после небольшой хирургической процедуры. «Непроходимость тонкого кишечника?» переспросила Эрика. «Да», — ответил хирург, Глядя на них проницательным, любопытным взглядом. Видите? Длина ключа всего около 5 сантиметров, но у него закругленный конец, на котором выбит номер. Эрика и мос уставились на блестящий серебряный ключ, который, к счастью, уже отмыли. На закругленном конце было выбито число 456. Вы думаете, она его проглотила? уточнила Мос. Да! Крайне маловероятно, что при ректальном введении начал объяснять он, растягивая букву «Р» в слове «ректальное». Он мог пройти так далеко вверх, по кишечнику, через толстую кишку и далее в тонкую. Все уставились на ключ. Уверенно его было трудно проглотить. — Я даже витамины нормально глотать не могу, — покачала головой Мосс. «Да — Да? — согласился он. В прошлом году я лечил пациента. Он был, что называется, профессиональным рогателем. Мозг поморщилась. Да он мог проглотить бильярдные шары, карманные часы и даже мобильный телефон. Однажды ночью его экстренно доставили в больницу с телефоном Nokia 3310, застрявшим в толстом кишечнике. Та операция была несколько сложнее, но он полностью выздоровел. А еще, конечно, к нам обращаются как мы их называем, любители острых ощущений. Но это совсем другая публика. Вы не поверите, сколько людей, доставленных в неотложку, утверждают, что они неудачно упали задницей на свежий огурец. «Мы можем забрать его с собой?» — поинтересовалась Эрика, показывая на пластиковый пакет с ключом. «Да, пожалуйста. Насколько я понимаю, мой пациент находится под надзором полиции». Уточнил он, и в его глазах мелькнуло радостное предвкушение. Эрика кивнула. «Что... Хм... Что сделала мисс Уоллес?» Полюбопытствовал он, украдкой оглядываясь по сторонам и понижая голос. «Мы не можем вам сказать». «Эх, ладно». «Но попробовать стоило». Он усмехнулся. «Мы можем поговорить с ней, когда она придет в себя». «Нам нужно понаблюдать за ней, прежде чем мы позволим вам подвергнуть ее перекрестному допросу». «Тем не менее, она полностью поправится. Мы провели малоинвазивную хирургическую операцию, так что она быстро встанет на ноги». Эрика и Мосс спустились в столовую и заказали кофе. Тут Эрика вспомнила о письме, которое передал ей швейцар в доме Аннабель. Она открыла его еще в поезде метро, но содержание его не имело особого смысла. Она показала конверт Мосс. «Это счет от компании под названием Вонигуд с адресом на Уордер-стрит», — прочитала МОС, пробегая глазами по единственному листу бумаги. Плата составляет 400 фунтов стерлингов за, если верить записи, апрель 2023 года. Категория разные. В поезде у Эрики не было времени, но сейчас она достала телефон и загуглила название. Это частный банк. Они обе посмотрели на ключ с цифрой 456 на закругленном конце. О боже, она проглотила ключ от банковской ячейки.